Страница 34. Краткое описание позиций 2-й бригады 26-й пехотной дивизии. Продолжение. Постройку земляных сооружений в техническом отношении руководил командующий саперной роты штабс-капитан Бобицкий, показавший отличное изучение траектории полевых орудий различного калибра со всех расстояний. Страница 35. Местность в тылу позиции возвышалась и давала противнику возможность наблюдать передвижение наших войск, и только глубокий овраг, направляясь своей западной ветвью от села Бедашкин к озеру Энгельштейнер, мог до некоторой степени скрывать передвижение пехоты, но для движения артиллерии он требовал разработки, так как атака левого фланга была маловероятна, То роты бригадного резерва держались в окопах за правым флангом. Наблюдательные пункты за кодом боя находились у Вестоловин, Клейн, Домбровкин, Бедашкин у домика Эрнст Гофкен на шоссе на берегу озера Резауэр и на холме восточнее села Бедашкин. Блин, дождей на этих наблюдательных пунктах не было. Их заменили ямки и ровики. Укрепление позиции было окончено. 22 августа из Гродно прибыл 4-й батальон 103-го полка. Так как мне приходилось проводить большую часть времени в поле, а штаб дивизии постоянно требовал разного рода сведения и справки, то я назначил в помощь себе для письменной и чертёжной работы капитана 103-го полка Медовчикова. который очень облегчил мою работу. Командование 1-й роты было возложено на штаб с капитана Дорошкевича 1-го. В приказании по дивизии было только теперь объявлено о перечислении 2-го корпуса в состав 1-й армии. 23 августа. Я был вызван в штаб дивизии начальником дивизии. Когда я прибыл в штаб, начальник дивизии и начальник штаба обедали. Не отвечая на моё воинское приветствие и продолжая кушать, генерал-лейтенант Порецкий строгим тоном задал мне вопрос: "Что это там вышло у вас с полковником Триковским?" "Я не понимаю, в чём дело, ваше превосходительство", ответил я, совершенно забыв об инциденте с полковником Триковским 16 августа. "Как в чём дело?" вскипел генерал Порецкий. "Вы же отдали ему выговор" в приказе по бригаде, а теперь спрашиваете, в чём дело. Я начальник дивизии не делал никому выговоров в такое время, а командир бригады делает в приказе выговор заслуженному командиру полка Георгиевскому кавалеру за какую-то поводку, закончил генерал Парецкий. Как подчинённый, я должен был скрыть охватившее меня чувство возмущения и ответил: "Я сделал выговор не в приказе, а в полевой записке". страница 36. Генерал Парецкий прервал: Да это всё равно. Мне всё известно. Полковник Триковский принёс мне на вас жалобу. Вы вмешиваетесь даже в хозяйственные дела его полка и приказали ему расформировать небольшой обоз, который я разрешил ему иметь для подвозки печёного хлеба из Августова. Я написал ему выговор не за повозку, которую я не пропустил, а за дерзкую мне, как начальнику, записку. В хозяйственные дела полка я не вмешиваюсь, если они не вредны для строевого и боевого дела. А требовать, чтобы в полках моей бригады не было нештатных повозок и отвозки на них приобретаемых вещей, я, как и каждый начальник, обязан. Полковник Триковский, конечно, донес... штаб дивизии, что 14 августа на большом привале у озера Резаур одна из повозок этого нештатного обоза раздробила ногу солдату. Что касается подвозки полку печёного хлеба из Августова, то она пока совершенно не нужна, потому что другие полки находят же здесь зерно и муку и сами выпекают хлеб. А первый транспорт печёного хлеба, доставленный 104-му полку из Августова, оказался покрытым плесенью и зарыт в землю. доложил я начальнику дивизии. Произошла значительная пауза. Начальник дивизии настойчиво произнёс: "Не надо ссориться в такое время. Вы уж как-нибудь помиритесь и уладьте между собой это недоразумение". "Улаживать нечего, ваше превосходительство, потому что я не ссорился с полковником Трековским, а мой выговор, конечно, не будет иметь никакого влияния на его служебное движение". ответил я, откланиваясь и уходя с тяжёлым чувством из штаба дивизии. 24 августа. Рано утром от конницы генерала Горко были получены сведения, что большие силы немцев наступают по дорогам с юго-запада. Аэропланы противника производили разведку позиций. Хотя артиллерии воспрещено было стрелять по аэропланам, но артиллеристы не выдерживали и открывали огонь, однако безуспешно. Штаб дивизии перешел в деревню Приновен. За левый фланг позиции дивизии, за боевой участок 102-го Вятского полка, я перешел в деревню Бедашкин, а деревня Гросгуя, мешавшая обстрелу и дававшая близкий подступ, была сожжена. Страница 37. 25 августа. В 9 часов утра в Бедашкин прибыл в автомобиле в сопровождении штаб-офицера для поручения генерального штаба полковника Лебедева, начальник 43-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Слюсаренко, вступивший во временное командование 2-м армейским корпусом, так как генерал Шейдаман получил назначение на пост командующего 2-й армии вместо погибшего генерала Самсонова. Выслушав мой доклад об укреплении позиции и расположении войск, Он осмотрел более близкие части, остался, по-видимому, удовлетворенным и, пожелав успеха, направился по шоссе в село Приновен. Штаб дивизии потребовал кроки укрепленной позиции с расположением на ней полков и батарей. Все это вечером было отправлено. В ночь на 26 августа от разведчиков поступали одно за другим донесения, что по шоссе от Приновен, Дренкфурт э с юга на север идёт непрерывное движение артиллерии и обозов противника. 26 августа. Рано утром я получил донесение, что артиллерия противника находится в двух группах. Одна на позиции у старой полуразрушенной башни около города Дренкфурта, а другая за большим лесом, что перед правым флангом нашей позиции. Я приказал начальникам боевых участков принять боевую готовность и усилить разведку леса, а артиллерии без разрешения огня не открывать. В 9 часов утра был получен боевой приказ для обороны позиции. К приказу была приложена копия директивы командующего 1-й армией генерала Ренненкампфа такого содержания: 26-й дивизии оборонять позицию пассивно, но упорно. Кто оставит самовольно окопы, того расстреливать на месте без суда и следствия. Такое предупреждение произвело неблагоприятное и обидное впечатление. С одной стороны, это был не ганебаловский приём для ободушевления перед боем, и не было оснований подозревать у защитников отсутствие чувства долга и воинской доблести, а с другой оно свидетельствовало о сильном опасении генерала Ренненкампфа и во штабы армии за судьбу её после того, как наша вторая армия была разбита противником, который получил превосходство в силах и висел над левым флангом нашей первой армии, мог окружить её и прижать к морю. Поэтому предупреждение командующего первой армией было понято как требование от 26-й дивизии самопожертвования ради спасения первой армии. Страница 38. Краткое описание расположения войск 26-й дивизии на укреплённой позиции. Войска 26-й дивизии были расположены на укреплённой позиции следующим образом. Правый боевой участок от озера Норденбургер до аврага ручья, где он делает крутой поворот на север, оборонял 103-й Петрозаводский полк. Левый боевой участок бригады от упомянутого оврага до озера Энгельштейнер оборонял 104-й Устюкский полк без 1-го батальона. 24 легких орудия 2-го артиллерийского дивизиона и 4 орудия 1-го артиллерийского дивизиона, группируясь по всему фронту боевого участка бригады по 4 и по 2 орудия, были расположены частью в ложементах, частью в батареях углублённых и полууглублённых. Участок позиции дивизии между озёрами Энгельштейнер и Мауэр залив его Приновен оборонял 102-й Вятский полк и 16 орудий 1-го артиллерийского дивизиона, поданы уступом назад относительно позиции 2-й бригады. Первый батальон 104-го полка И четыре орудия 1-го артиллерийского дивизиона, составляя дивизионный резерв, находились при штабе дивизии в селе Приновен за левым флангом боевого расположения дивизии. Таким образом, укрепленную позицию 26-й дивизии между озерами Норденбургер и Мауэр, длиною по фронту 9-10 верст, обороняли 12 батальонов пехоты и 48 орудий 26-й дивизии. артиллерийской бригады. Из них 7 батальонов и 28 орудий обороняли важнейший участок позиции длиной 6-6,5 верст по фронту, а 5 батальонов и 20 орудий, считая в том числе и дивизионный резерв, обороняли второстепенный участок позиции и дивизии в 2-2,5 версты по фронту. 101-й пермский полк был выделен в корпусный резерв к селу Гронден, находившемся в двадцати верстах от правого фланга укрепленной позиции дивизии, и в шестнадцати семнадцати от левого, страница тридцать девятая. При таком удалении 101-й полк, очевидно, не мог оказать своевременной поддержки своей 26-й дивизии. Он мог поддержать только полки 2-й бригады 43-й дивизии, охранявшие и оборонявшие левый фланг нашей первой армии, в районе крепости Летцен у Постсессерн и Круглянкин. Полки 1-й бригады 43-й дивизии находились еще южнее, в районе города Арис. Следовательно, 2-й армейский корпус, охранявший левый фланг 1-й армии от озера Норденбургер до озера Арис, был растянут по фронту, считая по воздушной линии на 40-50 верст. То есть, в случае необходимости, сосредоточение его к одному из флангов требовало два дня. Время вполне достаточное для того, чтобы разбить его по частям. Трехдневный бой на укрепленной позиции. Первый день боя. Страница 39. В 9 часов 15 минут утра немецкая гаубичная батарея открыла огонь с позиции у старой башни около города Дренкфурта по боевому участку 2-й бригады дивизии. По характеру огня она искала нашу артиллерию, которая умышленно молчала. Не получая ответа, она перешла к пристрелке по участкам окопов, подготавляя, очевидно, данные для стрельбы. В 12 часов она замолчала, а в 4 часа дня вновь открыла огонь. К огню гаубиц присоединился огонь легких батарей из-за леса. В начале 6-го часа вечера немецкая пехота повела наступление из-за озера Резауэра на левый фланг 104-го полка в промежутке между озерами Энгельштейнер и Резауэр. Наступление велось густыми боевыми цепями, которые издалека казались колоннами. Я приказал командиру 2-го дивизиона открыть огонь. Открыл огонь и артиллерия боевого участка 102-го вятского полка. Немецкая пехота повернула назад, унося убитых и раненых. Отбив немецкую пехоту, командир 2-го дивизиона, Приказал перенести огонь на гаубичную батарею у Дрэнкфуртовской полуразрушенной башни. Но дистанционная трубка оказалась коротка. Командир дивизиона приказал перейти на гранату, но и для гранаты предельный прицел оказался недостаточен. Наша батарея принуждена была отказаться от борьбы с немецкой гаубичной батареей и замолчала. Страница 40-я. Это обстоятельство сильно огорчило нас, в особенности артиллеристов. Предельный прицел немецкой гаубицы был 8 вёрст, а нашей лёгкой пушки только 6 вёрст. Но к концу 1915 года и в 1916 году наша лёгкая пушка имела предельный прицел также 8 вёрст. Перед закатом солнца немецкая пехота ещё раз попыталась наступец из-за южного берега озера Рязауэр, но вновь была отбита огнём нашей артиллерии. Бой окончился в 7 часов вечера. Наши разведчики в ночь на 27 августа были оттеснены в лесу противником, и потому нам не удалось выяснить, какие были против нас немецкие части. Второй день боя, страница Рыковая. 27 августа. Ровно в 6 часов утра немецкая артиллерия открыла огонь. Обрушившись на одну из батарей правого фланга, она разбила гаубичным снарядом ее командный наблюдательный пункт. Командир батареи был ранен, младший офицер контужен. А батарея замолчала, пока оборудовался запасный наблюдательный пункт. Около 10 часов артиллерийский огонь немцев дошёл до степни Ураганного. Под его прикрытием немецкая пехота продвигалась к нашей позиции на фронте озёр Норденбургер-Резер. Однако огонь нашей артиллерии заставлял её или поворачивать назад. или залегать в незначительных складках местности между южной опушкой леса и озером Резауэр. В 11 часов утра немецкая артиллерия с особой силой набросилась на центральную часть окопов боевого участка 2-й бригады, помогая своей пехоте продвинуться вперед. В 12 часов дня командир 104-го полка, полковник Триковский, донес мне по телефону, что бывшая в полукольцевом окопе на песчаном бугре рота с двумя пулемётами уничтожена, что от неё осталось только 4 человека и что с бугра затрещал немецкий пулемёт. Такое донесение заставило меня отдать приказание командиру второго артиллерийского дивизионного полковнику Шпилеву заглушить бугор огнём батареи. В начале 5 часа дня противник сосредоточил артиллерийский огонь по боевому участку 103-го Петровского полка и повел атаку из леса, но был отбит. Страница 41. В 5 часов 40 минут немецкая пехота повела наступление, как и 26 августа, из-за южного берега озера Резауэр на левый фланг 104-го Устюгского полка. Взятая в перекрестный огонь артиллерии бригады, И артиллерии и боевого участка 102-го Вятского полка, она и на этот раз должна была отказаться от атаки и в расстройстве повернула назад. Желая выручить свою пехоту, которая несла заметные потери от нашего огня, немецкая гаубичная батарея у Дренкфуртской башни стала искать нашу левофланговую батарею в районе усадьбы Клейн, дом Бровкин, домик Эрнст Гофкен, за Альпами 4 гаубиц. происводя их скалою вперёд и назад. Я был на этот раз на наблюдательном пункте у Эрнст Гофкин и попал в район её исканий. Со мной были подпоручик Косолапов и три телефониста. Мы счастливо избежали опасности, скрывшись в лощину. Около половины 7:00 вечера прибыл с полутора сотнями казаков командир пятой сотни дивизионной конницы и со лесников и доложил что он прислан начальником штаба в мое распоряжение для поддержания связи с 57-й пехотной дивизией, которая в 9 часов утра 28-го будет атаковать со стороны Норденбурга лес, находящийся перед правым флангом моей бригады. Такое мероприятие было крайне желательно и полезно, потому что этот лес давал противнику прекрасный скрытый и близкий подступ для атаки правого фланга позиции 2-й бригады. Вслед за ним прибыл 1-й батальон 104-го полка с четырьмя орудиями, бывший в дивизионном резерве при штабе дивизии у села Приновен. Бой окончился с наступлением темноты. В срочных вечерних донесениях начальники боевых участков показали, что потери в ротах были от 10 до 12 человек на роту. Командир 103-го полка полковник Алексеев донес, что он не знает, для какой цели ему прислана рота 104-го полка. Ясно, что это была та рота, о которой полковник Триковский донес, что она полностью уничтожена, что от нее осталось только четыре человека. Я приказал отправить ее в свой полк, а командиру 104-го полка предложил делать на будущее время верные донесения, так как на неверных нельзя вести боя, они могут повести к печальным результатам. Страница 42. Следовало, конечно, расследовать причину оставления ротой, передового пункта позиции 104-го полка. Но дальнейшие боевые действия и события помешали этому. Впоследствии я убедился, что во время мировой войны у нас в армии ложные донесения получили какой-то эпидемический характер, в особенности в тех случаях, когда дело касалось Георгиевской награды. В 9 часов вечера был получен приказ по дивизии, которая должна продолжать упорную, но пассивную оборону. Тогда как 57-я пехотная дивизия при поддержке 5-й стрелковой бригады конницы генерала Гурко в 9 часов утра 28 августа будет атаковать лес, что перед правым флангом 2-й бригады. Мне предписывалось поддержать эту атаку артиллерией из-за озера Норденбургер. Артиллерии моего правого фланга. Отдельными записками начальник штаба дивизии известил. что находящиеся севернее города Нортенбурга наш 4-й корпус генерала Алива успешно атаковал немцев и отбросил их к упомянутому лесу. И что утром убит гаубичным снарядом командир 1-й бригады дивизии генерал-майор Дружинин, когда сходил с холма вблизи села Тиргартен. В течение всего вечера до 11-12 часов ночи Противник обстреливал редким галбечным огнём деревню Педашкин. Хотя и произвёл небольшие разрушения, но деревне всё же не зажёг. Ночью разведчики 103-го полка далеко углубились в лес. Им приходилось встречаться с большими партиями немцев, и дело не обходилось без ожесточённых схваток. В одной из таких схваток погиб начальник разведчиков, поручик Прихоткин. Это был смелый и храбрый офицер. вечная ему память. На этот раз было выяснено, что перед нами находились части 20-го немецкого корпуса. Ночью прибыл телефонист из штаба 57-й пехотной дивизии, который установил телефонную связь штаба 57-й дивизии со мной, соединив для этого перерезанный провода телеграфной и телефонной сети на столбах между городами Норденбургом и Ангербургом. Страница 43. Третий день боя и отход 26-й дивизии с укрепленной позицией. 28 августа. В 6 часов утра противник открыл артиллерийский огонь по центру позиций 2-й бригады и вскоре перенес его на правый фланг 103-го полка. 8 часов утра. Артиллерийский огонь обеих сторон представлял собой неистовый гул, грохот орудий, гром и треск рвущихся артиллерийских снарядов. Около девяти часов немцы повели атаку на 103-й полк. Я приказал подтянуть к нему ближе 1-й батальон 104-го полка, но его не оказалось. Начальник штаба дивизии, помимо меня, приказал ночью вернуть его вместе с четырьмя орудиями обратно к штабу дивизии, а командир 104-го полка, которому было сделано распоряжение, мне не доложил. Ушел обратно к штабу дивизии «Сотни» и «Есаул Лесников». оставив в моём распоряжении полусотниу. 103-й полк поддёрженной артиллерией отбил атаку. Я с нетерпением ожидал начала атаки леса 57-й дивизии. Но, смотря в бинокль за озеро Норденбургер, не обнаружил никаких признаков движения каких-либо разведывательных частей. В 9 часов утра меня вызвал к телефону полковник Крутницкий. Вот наш разговор. Полковник Крутницкий Начальник дивизии приказал снять с позиции правого фланга полубатарею 1-го дивизиона и немедленно отправить её к штабу дивизии. Генерал-майор Ларионов. Эта полубатарея имеет огромное значение для обороны правого фланга 103-го полка. Она ведёт огонь, поддерживает 103-й полк и находится в котле рвущихся нарядов. Снятие в настоящий момент боя было бы преступлением, потому что правый фланг 103-го полка лишится мощной артиллерийской поддержки, а при снятии она может быть уничтожена противником. Полковник Крудницкий. Начальник дивизии приказал немедленно исполнить его приказание. Генерал-майор Ларионов. Прошу соединить меня со штабом корпуса для личного моего доклада временному командующему корпусом, а не возможности исполнить приказание начальника дивизии, так как кроме данного мною объяснения Эта полубатарея должна поддерживать атаку Леса пятьдесят седьмой дивизии, но атака ещё не начиналась. Полковник Рудницкий: Вы скоро получите приказ по дивизии. И оставил телефонную трубку. Страница 44. Во время этого разговора командир 103-го полка донёс по телефону, что немцы готовят новую атаку. Скоро немцы атаковали с самый правый фланг 103-го полка. поведя атаку на укреплённую усадьбу Клейнгуя, но вторично были отбиты. При отражении этой атаки полк понёс большие потери солдатами и офицерами, в числе которых командир третьего батальона подполковник Клейн был ранен, а командир роты капитан Казачков был убит. В 11:30 был получен приказ по дивизии. К моему изумлению, это был приказ об отходе с укреплённой позиции. В приказе было сказано: "Армия отходит на линию с Пангелем, Бубайкин, Йод Лаукин, Каварен, Гросс, Соброст. Первое: генерал-майору Ларионову начать отход с позиции в 12 часов дня и следовать по дороге на село Брозовин, Климкин, Ней, Гурин, Большовин, Фридрихс, Фельдек, Каварен. И войти в связь с 57-й дивизией, которая в 12 часов дня будет в городе Норденбурге. Второе. Командиру 102-го Вяцского полка полковнику Чивакинскому начать отход в 12 часов дня и исследовать по дороге на село Приновен, Якуновен, Паульсвальде, Собихин, Лаунингкен, Кдомбровкен. Третье. штаб дивизии будет следовать по дороге, указанной 102-му Вятскому полку, и в такие-то часы будет в таких-то пунктах, указаны точки высот вдоль пути следования. Четвёртое. 101-й Пермский полк продолжает оставаться у Гронден. О действиях 43-й пехотной дивизии в районе Поссессерн, Летценэрс никаких сведений в приказе не было. Внезапный отход первой армии на линию Спангельм Гросс Соброст, причем осаживал и левый важный фланг ее у озерного дефиле Норденбург, Ангербург, который 26-й дивизии приказано было защищать упорно, но пассивно, с угрозой расстреливать без суда и следствия тех, кто самовольно оставит окопы, ясно подсказывал вместе с умолчанием в приказе о действиях 43-й дивизии, что в районе крепости Летцин произошло огромной важности события, для нас неблагоприятное и, и заставившие отходить всю первую армию. Страница 45. Немцы нас обошли, подумал я. Я приказал вызвать к телефону начальника штаба дивизии, но телефон оказался снятым. Я послал подпоручика Косолапова к телефону штаба 57-й дивизии. Он вернулся и доложил, что телефонист более часа тому назад снял свой телефон и без доклада ушёл к своему штабу. Оказалось, что ушёл с позиции 102-й полк, обнажив левый фланг моей бригады, которую 20-й немецкий корпус держит в напряжённом состоянии, под угрозой с минуты на минуту повести на неё решительную атаку, на что указывало новое донесение командира 103-го полка. В такой обстановке, когда бригада ведёт бой с превосходным в силах противником, а ей приказано отходить, принимать атаку было нельзя. Ио надо было предупредить быстрым отходом с позиции, оторвавшись от противника, но вывести бригаду из боя с шестиверстного фронта по одной дороге через село Брозовин, которое было на склоне холма в 3 верстах от оставляемой позиции и на виду противника, как было указано в приказе, было бы большой тактической ошибкой. Это повело бы к излишним потерям. и затянул бы отход, чем противник не преминул бы воспользоваться для охвата флангов бригады, создав ей огневой мешок во время отхода. Поэтому я приказал начальникам боевых участков отходить одновременно, направив 103-й полк по дороге на Вессоловин, Перльсвальде, Лингваровен, Пюнткен. Каварен, а 104-й полк по дороге на Брозовен, указанный приказом командиру 2-го артиллерийского дивизиона полковнику Шпилеву, приказал развить ураганный огонь по ближайшим войскам противника, а затем прикрыть отход полков огнем с позиций у Вессоловен и Брозовен, оставив при себе лишь пять казаков, остальных по взводу, передал командирам полков Саварен. приказав командиру 103-го полка на э 57-ю дивизию и держать с ней связь, а командиру 104-го полка держать связь со 102-ым полком. При начале отхода в тяжёлом положении оказались роты левого фланга 103-го полка. Противник занял нашу позицию у Клейнгуя и открыл сильный огонь по ним, когда эти роты отходили на фронт Вессоловин-Бедашкин, но они скоро были выручены полубатареей у Вессоловец Страница 46. Когда роты 104-го полка поднимались по западному склону холма, на котором находится северная окраина села Брозовен, гаубичная батарея противника открыла огонь залпами от Клейн-Домбровкин и зажгла два крайних домика северной окраины селения. Пройдя Леопольдсгов Брозовен, Полки перешли в походные колонны, имея в варьергарде каждый по батальону с четырьмя орудиями. В час дня я послал донесение начальнику дивизии об отходе бригады по двум дорогам. Волшовин, я получил донесение командира 103-го полка о том, что он не может найти 57-й дивизии и что его колонна была обстрелена у Линг-Воровин, артиллерии противника с севера. поэтому он свернул вправо и пошел низиной. Я послал его донесение начальнику дивизии. От Ильмен полковник Алексеев вновь донес, что казаки нигде не могут обнаружить 57-ю дивизию, но что у Ильмен он вошел в связь с 20-м и 17-м стрелковыми полками 5-й стрелковой бригады, которые были в поддержке конницы генерала Гурко, получившего приказание направиться на восток. И это донесение я отправил начальнику дивизии. Преследувший 103-й полк колонна противника открыла по его арьергарду артиллерийский огонь. Полковник Алексеев запросил, следует ли принимать бой в виду близости Каваррен. Я приказал занять позицию арьергардом, а с главными силами продолжать отход к Каваррен. Командиру 104-го полка Я приказал расположить свой арьергард в боевом порядке у леса, в одной версте к югу от села Ильмен. Полковник Триковский занялся поверкой расположения на позиции арьергарда, а я продолжал путь. Коваррен выигрывал время для получения указания от начальника дивизии о дальнейшем плане действия дивизии и о задаче второй бригады. Правее дороги шоссе Триковский. из Ленке-Лишкин в Каварен, у северо-западной опушки леса, что к западу от Каварен, стоял в запряжке в Агенбургом обоз 2-го разряда 26-й дивизии и парки. Командир обоза обратился ко мне за указанием, куда ему везти обоз, так как вблизи идет бой, а он уже несколько часов ожидает приказания штаба дивизии, но не получает его и не может найти штаба. Я ответил ему, что я также пока не знаю, какие будут дальнейшие действия дивизии и бригады. Поэтому я не могу дать никакого указания относительно обоза. Приказание мы, вероятно, скоро получим, добавил я. Страница 47. Не имея сведений об отходе 102-го полка и штаба дивизии, и где они находятся, я беспокоился за наш левый фланг. По крутому южному скату довольно высокого холма я поднялся на его вершину и стал осматривать бинокль местности. В западнее села Ленке-Лишкин находились на позиции арьергард 103-го полка, 20-й и 17-й стрелковые полки и вели бой с противником, который был за Ильмен. Его перебегающие стрелковые цепи При освещении солнцем были видны в перелесках, а шрапнели рвались не только над войсками, но и над селом Ленке-Лишкин. Я перенес свое наблюдение на южный район, местности, где среди зелени деревьев были видны домики и деревни Домбровкин, куда, согласно приказу, должен отойти 102-й вятский полк. К юго-западу от Домбровкин раздался отдаленный залп, Из двух немецких гаубиц выстрел немецкой гаубицы характерно отличался от выстрела нашей гаубицы, после чего в полутора или в двух верстах восточнее Домбровкин последовали два разрыва шрапнелей, из которых один низкий, а другой клевок. Минут через пять залп повторился, но разрывы на этот раз были выше нормального, дав ясную проекцию на фоне крупного соснового гаубицы. леса, покрывающего склоны правого берега реки Ангира. С недоумением, по какой цепи стреляет противник, я стал сходить с холма на шоссе, где меня ожидали офицеры, казаки и ординарцы. Подпоручик Косолапов мне крикнул, что по шоссе от Яутики к нам едет с тремя казаками старший адъютант штаба капитан Дьяков. Я ускорил шаг, полагая, что он везёт приказание. Он спешился, подошёл ко мне и спросил: "Не здесь ли начальник дивизии с начальником штаба?" "Здесь их нет", ответил я. "А вы давайте скорее приказание, что мы дальше будем делать?" Капитан Дьяков сказал, что дальнейшие действия дивизии ему неизвестны, но он разослал в половине четвёртого дня приказание о расположении на ночлег. А теперь ищет начальника дивизии и начальника штаба, которые должны быть в Альд-Саус-Койен, но их там нет. — Как же вы их потеряли, — спросил я. Капитан Зьяков объяснил, что они уехали вперед в Альд-Саус-Койен, где назначен ночлег штабу дивизии, но там никого нет. Страница 48. А 102-й полк... оторвался от вас, ваш привскодительству и пошёл прямо на восток к Даркмен, добавил капитан Дьяков. Это важное обстоятельство было совершенно неожиданным. Линия отхода для дивизии назначена приказом Коварн Гросс-Соброст, а 102-й полк, с которым отходил штаб дивизии с дивизионным резервом, ушёл прямо на восток к Даркмен. Причем старший адъютант не может найти начальника дивизии и начальника штаба. Я склонен был предположить, что начальник дивизии получил во время отхода новое приказание продолжать отход далее на восток к переправе через реку Ангерап у Даркимен и высказал эту мысль капитану Дьякову. Он ответил, что такого приказания до половины четвертого дня не получалось. Оно могло быть получено только после того, как начальник дивизии с начальником штаба уехали вперед. Тогда я потребовал от него копию приказания, но ее у него не было, так как полевая книжка осталась у начальника штаба. Солнце закатывалось, начинало темнеть. Подошел с двумя батальонами и артиллерией полковник Триковский. Я пригласил его, полковника Алексеева, полковника Шпилева и бывших при мне офицеров, в находящийся у шоссе домик Каварен. Там я сообщил собравшимся о том, что доложил мне капитан Дьяков, и предложил последнему показать по карте, где, согласно приказания, должны быть расположены на ночлег части дивизии. Капитан Дьяков сказал, что он не помнит точного расположения частей. Я предложил показать по карте хотя бы приблизительно. Капитан Дьяков показал по карте, что моей... В правой колонне ночлег назначен у Коварен с Аргергардом у Ильмен, а левой колонне, 102-му полку с артиллерией, ночлег назначен в селе Домбровкин с Аргергардом у рощи Росшоссер-Шпица. Штаб дивизии с дивизионным резервом должен ночевать в Альд-Саус-Койене. Место ночлега обоза второго разряда капитан Зьяков не мог припомнить. Рассматривая карту, я обратил внимание на подступы к левому флангу района расположения дивизии, где ночью могут развиться неблагоприятные для нас действия, так как с юга и с юго-запада к левому флангу ведут отличные дороги. Страница 49. Пользуясь ими, 20-й немецкий корпус может или атаковать дивизию ночью с охватом её левого фланга и даже с захватом её тыла. или ночью сделать подход и атаковать утром 29 августа. Теперь же, когда 102-й полк ушёл на восток к Даркимин, обнажив таким отходом левый фланг моей правой колонны на ночь и бросив наблюдение и охрану путей к югу от Бейнунненского леса правой колонне второй бригады с артиллерией, нельзя оставаться на ночлеге у Каварен с сергергардом у Ильмен. Тем более, что перед бригадой целый неприятельский корпус преследующий дивизию. Действительно, на возможности вероятность ночной или утренней атаки противником левого фланга дивизии, а теперь только бригады указывали следующие дороги. Первое шоссе Лаунингкен-Яуткен-Каварен. Второе Лаунингкен-Домбровкен-Саускоен-Гросс 3. Шоссе Домбровкин-Клейн-Бейн-Нен-Куни-Геллен, 4. Гросс-Соброст-Бейн-Нен-Куни-Геллен, 5. Гросс-Соброст-Даркемен. Таким образом, если расположить бригаду на ночлег согласно приказания штаба дивизии, переданного мне словесно по карте в общих чертах старшим адъютантам, у Коварен, с Саргергардом у Эльмен, то весь район местности на левом фланге бригады от линии Яутекен-Клейн-Бейн-Нунен до самой реки Ангерап, вследствие отхода 102-го полка и штаба с дивизионным резервом прямо к Даркемен, может оказаться во власти противника или ночью, или утром 29 августа. Такого опасного положения бригады на ночлег у Каварен с Саргергардом. уилмен нельзя было допустить принимая к тому же во внимание что в расстоянии около 3 четверти версты к западу от Коварен был лес представляющий собой отличный подступ а таковой на ночью или утром бригада корпусом противника могла быть отрезана от переправы у Даркимены и отброшена к северу на войска нашего четвёртого корпуса тогда двадцатый немецкий корпус под фланговой защитой своего соседа 11-го немецкого корпуса получил бы полную возможность резать левый фланг нашего 4-го корпуса с выходом ему в тыл. Все эти соображения поставили передо мной вопрос, где и как расположить на ночлег бригаду, чтобы она могла отразить ночью или утром противника и задержать его, по крайней мере, до получения мною указания или боевой задачи 26-й дивизии на 29 августа. Страница 50. С этой целью я отдал полевой запиской следующее письменное приказание. Первое. Обозу второго разряда отойти к Даркемен. Второе. Командиру 103-го полка оттянуть аргергард полковника Веригина от реки Эльмен на высоту у Каваррен. Третье. Командиру 104-го полка выставить левый передний боковой отряд силою в один батальон при четырех орудиях на углу леса у Яутекен. Наблюдать и охранять местность юго-западного сектора. 4. Командиру 103-го полка выставить левый тыльный боковой отряд, силуя в батальон, при четырех орудиях, к Клейн-Бейн-Унен. Наблюдать и охранять местность к югу от Бейн-Уненского леса. 5. Главным силам бригады под начальством полковника Триковского отойти на ночлег, квартира биваком. в село Гросс-Бейн-Нунен. Выставляя сильные отряды с артиллерией на важнейших направлениях, я имел в виду удержать за собою Бейн-Нуненский лес, если противник разовьет боевые действия ночью или утром 29 августа, потому что предавать артиллерию в лесной местности, когда он начнет наступление и атаку, будет уже поздно. При прочном занятии бейнуненского леса, даже в случае невозможности удержать его, бригада получала возможность отойти с боем к переправе у Даркимен, не рискуя быть обойденной с левого фланга, который имел бы тогда прикрытие в параллельном течении реки Ангерап. Пропустив обозы и парки, полковник Триковский, отдав свои распоряжения, выступил в гроз бейнен. Старший адъютант штаба дивизии капитан Дьяков отправился вновь искать начальника дивизии и начальника штаба, обещав сообщить мне в Гросс-Бейннен, когда найдёт их. Я остался в домике Коварен ожидать донесений от начальников прикрывающих отрядов, занятие ими своих мест. Получив их, я выступил в 10 часов вечера в Гросс-Бейннен главным силом бригады. Со мной следовали командир 103-го полка полковник Алексеев, командир 2-го артиллерийского дивизиона полковник Шпилёв. Полковой адъютант 103-го полка порутчик Коркуц, адъютант 2-го артиллерийского дивизиона штабс-капитан Галенкин, капитан Медовчиков, подпорутчики Косолапов и Шиша. 10-я рота 103-го полка с полковым знаменем, конные ординарцы. артиллерийские разведчики и взвод казаков переданных мною в распоряжение командира 103-го полка. Страница 51. Недалеко от Кавара нас встретил велосипедист и передал записку от полковника Триковского, который просил разрешения пройти с главными силами бригады в село Кунигелен, так как село Гроссбеннен занято обозом 17-го и 20-го стрелковых полков. и парком 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Селение смежное, я разрешил. Однако полковника Триковского с войсками бригады в Куни-Гелене не оказалось. В одном домике был виден свет. Мы направились к этому домику. Здесь доканчивали свой ужин артиллерийские офицеры парка 5-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Они сообщили, что какая-то пехота прошла по шоссе на... Даркимен. Я послал казаков и велосипед и солдат искать полковника Триковского. Артиллеристы накормили нас ужином, а посланные не возвращались. Полковник Триковский не давал известий, где он находится с главными силами бригады. Не было вестей и от капитана Дьякова, нашёл ли он штаб дивизии у Ильмен, Ленке Алишкин, и в стане нашего четвёртого корпуса раздавалась редкая орудийная и ружейная стрельба. В трёх местах были видны зарева пожаров. Всё это вместе взятое не способствовало хорошему настроению. Меня же больше всего угнетало то, что начальник дивизии ушёл с дивизионным резервом куда-то на восток, не дав мне никаких сведений ни о предстоящих действиях корпуса и дивизии, ни об обстановке в нашем тылу и на флангах. 102-й Вяत्ский полк также не остановился на линии отхода дивизии в селе Домбровкин. а прошел к городу Даркемен. В довершение этого пропал с главными силами бригады полковник Триковский. Между тем, 20-й немецкий корпус может с минуты на минуту начать ночные боевые действия. Я послал подпоручика Косолапова с разъездом казаков в Альд Саус-Койен узнать, там ли капитан Дзьяков и нашел ли он начальника дивизии со штабом. Наконец посланный мною велосипедист вернулся и доложил. Что полковник Триковский с войсками находится в большой деревне на шоссе в верстах 4-5 отсюда. В таком расстоянии на карте значилась деревня Гудваллен. Далёкий отход полковника Триковского испортил всё дело обороны Бейнуненского леса. Вернуть же его назад, конечно, было уже поздно. Уставшие офицеры и солдаты несомненно уже спали. Воле не воле я должен был продолжать путь в Гудваллен. Ночная атака противника в ночь на 29 августа, страница 52. В час ночи в правой стороне от нас и несколько позади раздалась оружейная и пулемётная трескотня, просвистели три пули и загремели орудийные выстрелы. Послышалась стрельба у Яуткина, у Ленке Лишкин. Загрохотала артиллерия в районе нашего четвёртого корпуса. Я послал казаков в прикрывающем отряде узнать, в чём дело. От начальника левого переднего бокового отряда у Яуткина подполковника Грунды я получил довольно неприятное донесение. Окружённой пехотой, артиллерией и кавалерией противника спешно отхожу лесом. Относительно кавалерии я не поверил, но положение всё же было скверное. Противник мог захватить Бейнунинский лес, так как полковник Триковский с главными силами бригады находился в 7-8 верстах от деревни Гудвален, а полковник Грунт без боя отдавал этот лес и ставил к тому же в опасное положение арьергард полковника Веригина у Каварен. и оба стрелковые полка 5-й стрелковой бригады у Ленки Лишкин. Эти части могли получить удар с юга и быть отброшены на север. Я послал подполковнику Грунда полевую записку. Приказываю не отходить и не терять связи с полковником Веригиным. Не зная, в каком положении находится арьергард полковника Веригина, я написал ему, кратко, не стесняя свободы его действий. Подполковник Грунда донес... что окруженный противником он спешно отходит лесом. Я приказал не отходить и не терять связи с вами. Сообразуйте ваши действия, имея в виду, что правее вас стрелки. Получив мое приказание, подполковник Грунда остановился в лесу, а полковник Виригин, передав оборону высоты УК Варрен командиру 20-го стрелкового полка, насильственно... Мне было доложено, что командир 20-го стрелкового полка отказался её принять, спустился с высоты в лес, приблизившись к боковому отряду подполковника Грунды и остановился, но уступив впереди его правого фланга. Страница 53. Противник не рискнул продолжать в темноте наступление и вскоре отошёл назад. Через пост летучей почты, оставленный мною в Кунегелен, Я получил около трех часов ночи две полевые записки, одну от капитана Дьякова, а другую от начальника дивизии. Капитан Дьяков извещал, что начальник дивизии, начальник штаба и весь штаб прибыли в 12 часов 20 минут ночи в Альд Саус-Койен, а начальник дивизии в своей полевой записке с датой в 1 час 10 минут ночи писал «В соседней колонии открыт ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь». курсивом. Если противника перед собой не имеете, помогите. Конец курсивом. Прибывший перед началом атаки начальник дивизии, как видно, совершенно не знал расположение войск второй бригады, вследствие чего левый тыльный боковой отряд подполковника Козель-Поклевского назвал соседней колонной. Около 4 часов утра начальник дивизии и начальник штаба прибыли в Гудвалин с двумя ротами двумя орудиями дивизионного резерва и с полутора сотнями дивизионной конницы, оставив в Альт-Саус-Койне две роты и два орудия для оказания помощи атакованному левому тыльному боковому отряду подполковника Козел-Поклевского. Атака, как выяснилось, была произведена на сторожевую роту поручика Сойкина. В отбитии ее со стороны села Клейн-Бейн-Уннен действовали роты сторожевого резерва, а со стороны Альт-Саус-Коэн две роты и два орудия дивизионного резерва под начальством полковника Мациевского, оставленные в Альт-Саус-Коэн начальником дивизии. Натолкнувшись в двух местах на сильные охраняющие части и убедившись, что Бейн-Нуненский лес нами прочно занят, Немцы не рискнули продолжать ночную атаку и отошли назад. Сохранение в наших руках этого леса в ночь с 28 на 29 августа дало возможность второй бригаде развернуться в нем и в прилегающих перелесках утром 29 августа, чтобы еще раз остановить рвавшийся вперед 20-й немецкий корпус. Страница 54. Бой 29 августа 1914 года 2-й бригады 26-й дивизии, при поддержке ее 17-й и 20-й стрелковыми полками 5-й стрелковой бригады, имел огромное стратегическое значение, так как он был главным фактором в деле предотвращения окружения нашей 1-й армии генерала Рененкампфа в Восточной Пруссии, что можно будет ясно видеть, И описание положения сторон утром 30 августа. В тактическом отношении этот бой имел ту особенность, что благодаря лесной местности 20-й немецкий корпус не мог использовать свою более сильную и более многочисленную артиллерию, для которой у него не было хороших позиций и наблюдательных пунктов. В Гудваллине я потребовал от полковника Триковского объяснения причины далекого отвода главных сил бригады от прикрывающих частей, он объяснил тем, что в темноте не разобрал карты, приняв деревню Куни-Гелен за деревню Гросс-Бейну-Нен, который в действительности он уже прошел, и свою записку послал на Куни-Гелен, полагая, что находится в Гросс-Бейну-Нен. Но в таком случае непонятно, почему он не прислал своевременного донесения о своей ошибке и о том, где он находится, а заставил меня искать его. Такой дальний отход от места, назначенного ночлега и сторожевых отрядов, вселяет предположение, что полковник Тарьковский просто потянулся поближе к переправе за начальником дивизии и за 102-м полком в уверенности, что и 2-й бригаде последует приказание отойти к Даркавин. Иначе трудно объяснить, чтобы командир полка не понимал, что далёким от вводом главных сил бригады он облегчает противнику захватить лес, на важность удержания которого в наших руках ему было указано. На наше счастье, сторожевые отряды и бригада благодаря своей силе и организации самостоятельно отбили атаку противника. Но если бы такого благополучия не случилось, Последствия были бы печальны не только для 26-й дивизии, но и для всей нашей 1-й армии, потому что 20-й немецкий корпус перешел бы тогда реку Ангеров утром 29 августа, а это было бы началом расчленения и окружения нашей 1-й армии в Восточной Пруссии. Страница 55. Что касается причины преждевременного отхода начальника дивизии с бывшими при нем войсками, с укрепленной позицией, то причина осталась неизвестной. А что он спешил к переправе, так это несомненно и ясно из того, что он не держал связи, не интересовался, как идет дело в оставленной во время боя с 20-м немецким корпусом бригаде и не дал распоряжения ни обозу второго разряда, ни мне принимать ли бой, если противник не пожелает оставить бригаду, спокойно оставаться на ночлеге или отходить далее на восток. Я склонен объяснить поспешность его отхода таким образом. Получив ночью 28 августа от штаба корпуса сведения о поражении 43-й дивизии в районе крепости Лецен и приказ об отходе с укрепленной позиции, утром 28-го он мог получить сведения об угрозе со стороны противника нашему левому флангу. Это обстоятельство, вероятно, и заставило его преждевременно уйти с позиции. После же трех часов дня, когда было написано приказание о расположении на ночлег, и когда начальник дивизии уехал с начальником штаба вперед, он, вероятно, получил уже более определенные сведения о близкой непосредственной угрозе не только левому флангу, но и тылу дивизии, считая обстановку уже грозной, и опасаясь быть отрезанным от переправы у Даркимен, начальник дивизии и увел к переправе всю левую колонну. Возможно, что он сделал это по указанию штаба корпуса, но во всяком случае об этом необходимо было сообщить мне и отдать соответствующее распоряжение, а не оставлять меня с завязанными глазами. Это было тем более необходимо, что отход левой колонны требовал совершенно иного расположения на ночлег, раз вторая бригада осталась одна перед противником. Когда штаб дивизии узнал от обозных, прибывшего в Даркемен обоза, что вторая бригада осталась в лесу у Коварен, то начальник дивизии вернулся со штабом в назначенный для ночлега штаб у Альт-Саус-Койен в 12 часов 20 минут ночи. Начавшаяся немецкая атака заставила его бросить неудачно выбранный для ночлега Альт-Саус-Койен и перейти к главным силам второй бригады в Гудвален. Страница 56. 29 августа. В Гудвалене был получен приказ по корпусу о задержании противника и копия директивы командующего 1-й армией генерала Рененкампфа, приказывавшего не только задержать немцев, но и погнать их обратно в лес. Такое приказание доказывает, что штабу 1-й армии было донесено в том смысле, что 26-я дивизия, которая не остановилась на предписанной ей линии отхода Коварен-Гросс-Собрус, а отошла к переправе у Даркмен. В действительности же к переправе у Даркмен отошла только левая колонна с начальником дивизии и со штабом, а правая колонна, сдерживавшая 20-й немецкий корпус, осталась на указанной 26-й дивизии линии отхода, имея лес Бейнунинский в своих руках. Поэтому указание командующего 1-й армии относилось в сущности только к начальнику дивизии с его левой колонной. Вот почему начальник дивизии и вернулся ночью от переправы в Альд Саускоен. Так как выяснять потери в полках 2-й бригады за 28 августа не было времени и нового строевого расчета роты произвести не успели, То командиры полков просили через меня начальника дивизии доложить временному командующему корпусом о том, чтобы принять бой на реке Ангирап у Даркимен. Имея уже директиву командующего армией и приказ по корпусу о развёртывании боевого порядка на линии отхода, начальник дивизии, конечно, в такой просьбе отказал. Начальник штаба дивизии приступил к составлению боевого приказа. а я отдал приказание о развертывании полков 2-й бригады в боевой порядок. Бой 29 августа и отход за реку Ангерап. Страница 56. К половине восьмого утра полки 2-й бригады развернулись в боевую линию немного западнее сел Ней-Бейн-Нунен, Гросс-Бейн-Нунен, Клейн-Бейн-Нунен. и стали продвигаться вперед лесом и перелесками. Боевой участок 103-го полка был севернее шоссе Даркемен-Каваррен, а боевой участок 104-го полка был южнее шоссе. 102-й полк должен был развернуться левее 104-го полка, но так как он был в районе у Даркемен, то казаки поскакали его искать. Страница 57-я. Боевой порядок, понесший значительные потери на укрепленной позиции 2-й бригады, доходил до трех верст, и в бригадном резерве осталась лишь одна рота 103-го полка. Я доложил начальнику дивизии о необходимости усилить меня резервом, но и у него не было в непосредственном распоряжении войсковых частей. Он по этому поводу обратился с просьбой в штаб корпуса, после чего сообщил мне, что... что штаб корпуса направил на усиление дивизии 226-й землянский полк 57-й дивизии, два батальона которого будут присланы в мой бригадный резерв. Батареи 2-го дивизиона заняли позиции в низинах и кустарниках левого фланга. 20-й и 17-й стрелковые полки с раннего утра отошли с линии Ленке-Лишкин, Высота у Коварын и в половине восьмого находились правее моей бригады в районе деревень Скирляк-Кунт-Шиккен. Причем двадцатый стрелковый полк был хорошо виден с моего командного пункта. У шоссе вблизи Шун-Карин. В восемь часов утра, когда моя бригада вела уже бой, двадцатый стрелковый полк выстраивал еще боевой порядок, отправляя в тыл повозки, группы солдат и роту со знаменем. В половине 9-го мимо меня прошли две роты первого батальона 104-го полка с двумя орудиями, принимавшие участие в отражении немецкой атаки на роту порутчика Сойкина, направляясь в Гутваллен. Задержав их, я попросил разрешения у начальника дивизии усилить ими мой бригадный резерв, на что получил согласие. В 9 часов утра прибыл со стороны Даркимен 102-й Вяцский полк, и направляясь вдоль шоссе Кунигелен, стал разрезать боевой порядок моей бригады. На моё указание, что место 102-го полка в бою левее 104-го полка, полковник Чивакинский ответил, что он лично получил приказание от начальника дивизии развернуться у Кунигелен. Я доложил начальнику дивизии по телефону, что направленный им Кунигелен 102-й полк разрезает боевой порядок моей бригады и мешает ей действовать. Начальник дивизии отменил свое приказание полевой запиской. Генерал-майор Ларионов развернулся на линии Ней-Бейн-Нен, Гросс-Бейн-Нен, Клейн-Бейн-Нен. Полковник Чевакинский оказался у Кунигелен. Страница 58-я. полковнику Чебакинскому, оставив первый артиллерийский дивизион на позиции для действия, отойти за правый фланг генерала Ларионова к Шаргален через Ошенингкен, к 101-му пермскому полку, направленному от Даркимен, развернуться левее полковника Триковского. Конец цитаты. 102-й полк ушёл за мой правый внутренний фланг. и этим ограничилось его участие в бою 29 августа. Он составил корпусный резерв и 30 августа отходил из Восточной Пруссии при штабе корпуса. В начале 10-го часа немцы стали сильно теснить в лесу 104-й полк, охватывая его левый наружный фланг. Я послал полковнику Триковскому из моего резерва две роты первого батальона его полка после чего у меня в резерве осталась только одна рота 103-го полка начальник правого батальонного боевого участка 103-го полка полковник Томашевич донёс командир 20-го стрелкового полка просит подкрепить его правый фланг который охватывают немцы я ответил что правый фланг 20-го стрелкового полка рядом с 17-м стрелковым полком который может его подкрепить. Полковник Томашевич ответил, что он ошибся. Находясь на правом фланге своего полка, он назвал левый фланг 20-го стрелкового полка также правым. «Охватывается левый фланг, что и отсюда видно», — добавил он. «Я донес по телефону начальнику дивизии, прося ускорить присылку резерва. В 10 часов утра ко мне...» прибыл в сопровождении двух офицеров штаб-гарниста и пяти-шести конных ординарцев командир 20-го стрелкового полка полковник Тароновский и обратился ко мне со слезами на глазах и рыданием в голосе Ваше превосходительство, мой полк разбит, между нами образовался разрыв, немцы охватывают левый фланг моего полка, ради бога помогите. Я об этом уже знаю, ответил я, но у меня нет резерва, который я ожидаю. Как только он прибудет, я сейчас же направлю вам помощь. Находясь в крайне взволнованном состоянии, полковник Тарановский, предполагая, вероятно, что я отказываю умышленно, настаивал на немедленной помощи. Видя, что он совершенно потерял душевное равновесие, я не особенно любезно сказал ему, «Полковник, я отлично понимаю ваше положение. Вас разобьют, разобьют потом и меня». Дело наше общее, но что я могу сделать без резерва? Держитесь во что бы то ни стало до подхода резерва». Страница 59. Полковник Тарановский, отъехав в сторону, написал записку, послал ее с ординарцем в свой полк, а затем с остальными лицами свиты отправился в Гудвален, где и провел остальное время боя при штабе 26-й дивизии вплоть до отхода с позицией. Через некоторое время после его отъезда прибыл 1-й батальон 226-го землянского полка. Командующий батальоном капитан Андреев, на груди которого был орден святого Владимира IV степени с бантом за японскую войну, явился с рапортом о прибытии и доложил, что вслед за ним идет 2-й батальон полка. Я объяснил ему наше положение и положение противника, обстановку боя. и дал задачу выручить от охвата левый фланг 20-го стрелкового полка. Показав рукой в сторону правого фланга 103-го полка, я сказал: "Двиньте в этом направлении роту, уступом за ней вправо вторую и охватите в свою очередь фланг противника". Подпоручик Косолапов записал моё приказание, я его подписал, и оно было вручено капитану Андрееву. Капитан Андреев удачно и незаметно для противника вывел свой батальон во фланг немецкой цепи и открыл огонь. Немецкая стрелковая цепь стала частью отбегать, частью отходить назад. Роты 3-го батальона 103-го полка усилили огонь и двинулись вперёд. За ними пошли вперёд и остальные роты 103-го полка. Продвинулся вперёд и 104-й полк Лесен. Охват левого фланга 20-го стрелкового полка был ликвидирован. К полю боя подошёл 101-й пермский полк и стал развёртываться в боевой порядок левее 104-го полка. От начальника дивизии я получил записку: к полю сражения подходят 18-й и 19-й стрелковые полки. В то время как шёл бой в районе Скирляк-Бейннен наших войск против 20-го немецкого корпуса и части 11-го немецкого Три правофланговых корпуса нашей первой армии, 26-й, 3-й и 4-й, отходили с боем к линии реки Ангерап, а 20-й наш корпус, растянутый на походе от Гавайтен до Кисселен, вступал по частям в бой с 17-м немецким в районе Гавайтен-Гольдоб. Сообщение начальника дивизии о том, что к полю сражения подходят 18-й и 19-й стрелковые полки, было радостной вестью. так как бой принял напряженный упорный характер, явилась надежда не только сдержать, но и отбросить немцев назад. Страница шестидесятая. А это казалось более чем необходимым, потому что в нашем тылу левого фланга раздавалась сильная артиллерийская стрельба легких орудий и полевых гаубиц, все далее и далее перемещавшаяся к северо-востоку. Наконец, с правее семнадцатого стрелкового полка послышалась сильная, но короткая канонада лёгких орудий. У немцев произошло замешательство, превратившееся скоро в общий отход всего их боевого порядка. Наши части не замедлили воспользоваться и перешли в контратаку. Наша артиллерия, имея в первых частях пехоты артиллерийских наблюдателей, в 26-ой артиллерийской бригаде это было принято правилом. перешла к обстреливанию лесной площади, где отходила немецкая пехота. Гаубичные батареи противника у Ланки Лишкин, стараясь сдержать нашу контратаку, стала бить залпами по всей площади нашего боевого расположения, шкaлою вперёд и назад. Стоявшие за домиками шум карин, орудийные передки, попавшие в полосу обстрела, понеслись в тыл искать другое прикрытие. Но продвижение вперёд нашей пехоты лесом заставило артиллерию противника сняться с позиции у Ленки Лишки и отойти на тыловую позицию за ручьём Ильмен. В 12 часов 15 минут дня начальник дивизии сообщил по телефону курсивом: "26-я дивизия выполнила свою задачу. В 2 часа дня получите приказ об отходе". Конец курсива. Я остановил контратаку. Увлеченный успехом полковник Триковский ругнул начальство, сказав, что это настоящая измена, раз не позволяют отплатить за вчерашние потери. Я успокоил его, сказав, «Вероятно, не желают, чтобы мы с вами остались в мешке». Успеху нашей контратаки, как я полагаю, способствовало то обстоятельство, что между 11 и 12 часами утра в районе 30, В Даркимен было видно движение большого количества войск нашего 20-го корпуса, шедших к реке Гольдап, и появление на правом фланге 17-го стрелкового полка, подошедших войск 4-го нашего корпуса, а на левом 101-го Пермского полка. Всё это вместе взятое могло создать у противника предположение, что против него направлены нами подавляющие силы. Страница 61. В два часа дня я получил приказ об отходе с позиции, возлагавшей на меня обязанность организовать самый отход и прикрыть при отходе полки 5-й стрелковой бригады. Приказом по дивизии полки 1-й бригады дивизии были направлены на ночлег в село Кёнигсфельде и Пабель, а штаб дивизии полки моей 2-й бригады были направлены на ночлег в село Буйлиен. по дороге на Даркемен, Вейдерн, Динг-Ляукен, Грасгерен. Я послал командиру 20-го стрелкового полка на его позицию полевую записку о том, что мною получен приказ об отходе и что мне приказано прикрывать полки 5-й стрелковой бригады, поэтому просил не задерживать долго мою бригаду на позиции. Когда 20-е и 17-е стрелковые полки начали отходить, Протигнник вернул свою артиллерию к Ленке Лишкин, открыл залповый огонь и направил освободившуюся пехоту в охват правого фланга первого батальона 226-го землянского полка. Но командующий батальоном уже получил моё приказание и начал отходить с боем. 101-му пермскому полку сравнительно не трудно было выйти из боя, как находившемуся на уступе левого фланга 104-го полка. Более трудное положение создалось для 103-го полка, который в этом бою понес наибольшие потери. Прикрытие отхода я возложил на 104-й полк с батареей под начальством полковника Триковского. Приказание ему писал капитан Медовщиков. Уже при свисте ружейных пуль, причем ожидавший пакет, казак был тяжело ранен и упал с лошади. Закончив распоряжение по отходу с позиции, Я направился в Даркомен, чтобы осмотреть позицию и организовать арьергард для прикрытия переправы 104-го полка, будучи уверен, что ему придется переправляться с боем. В Гудвалене я встретил начальника дивизии, который с офицерами штаба выходил со двора на улицу. Здесь был также и командир 20-го стрелкового полка, полковник Тарановский, уехавший от меня в Гудвален в 10 часов утра. Генерал Порецкий спросил, снялись ли с позиции 17-й и 20-й стрелковые полки. Я указал рукой на походную колонну этих полков, которые с артиллерией шли по дороге в Даркемент через Менцельсвальде в расстоянии около полутора верст к северо-востоку от Гудвален. «Так вы непременно прикрывайте их», — сказал начальник дивизии. И не задерживаясь, Далее пересел с Лушиди в автомобиль Бенца и покатил вместе с полковником Руднинским по шоссе на Даркимен, оставив записку, чтобы донесение посылать ему по дороге на Буйлен. Страница 62. Полковник Тароновский со словами: "И мне надо ехать к своим", двинулся с ординарцами полем догонять свой полк. Отхода 18-го и 19-го стрелковых полков я и офицеры моей бригады не видели. Они направились, вероятно, к переправам через реку Ангираб у Гробенин или Бальшикамен, произведя лишь короткую контратаку севернее 17-го стрелкового полка. Когда я прибыл в Даркамен, из госпиталя заканчивался вывоз раненых и больных. От сильной усталости, голода и жажды я сел отдохнуть на улице. Один из проходивших мимо солдат предложил мне твёрдый как камень сухарь чёрного хлеба. Я попробовал размочить его в струе холодной воды, бившей из круглого отверстия каменной стены, но ничего не вышло. Разжевать его было нельзя, и я с грустью положил его, сел на лошадь и поехал дальше. Когда я был на небольшой площади в северной части города, из левой боковой улицы выходила на площадь походная колонна 17-го и 20-го стрелковых полков с артиллерией. Впереди колонны ехали рядом оба командира полка, полковник барон Корф и полковник Тарановский. 20-й стрелковый полк, двухбатальонный, со своей организацией в самом начале войны, не произвел на меня впечатления сильно пострадавшего, каким я полагал его видеть. Поэтому я обратился к полковнику Тарановскому со словами «Полковник Тарановский, Ну слава богу, я теперь вижу, что резерв подошёл вовремя. Полковник Троновский ответил воинским поклоном, приложив руку к фуражке. Заметив, что полковник Барон Корф меня не узнаёт, я напомнил ему, что мы были с ним в одно и то же время в Академии Генерального штаба, но на разных курсах. Корф вспомнил, а затем спросил, куда отходит моя бригада и какое я имею задание. Я ответил: что моя бригада согласно приказу отходит на ночлег в село Буйле. А мы так двое суток не имеем сведений у начальники нашей бригады и обостальных полках. Не знаем, где и ночевать. Разрешите ваше превосходительство держать с вас, как вчера и сегодня, сделал заявление полковник Корф. Страница 63. Хорошо держитесь, барон. Только не занимайте моей дороги. в булеен, сказал я и показал ему дорогу на карте. Вслед за 17-м и 20-м стрелковыми полками я поднялся, перейдя каменный мост на правый высокий берег реки Ангираб. Провеша шоссе стояли полуметные двуколки и остатки рот 103-го полка. На пулемётных двуколках сидели и лежали раненые и контуженные пулемётчики. Одни стонали, другие низкого кричали прося помощи. И ныне жалобно просили прикончить их сейчас же. Тела их, свободные от одежды, были синего и оранжево-багрового цвета. Чрезвычайно тяжело было осознавать, что не было возможности облегчить страдания этих несчастных, которые один-два часа тому назад были здоровы и телом и духом, встречая своей грудью врага в борьбе за своё отечество. Среди офицеров пострадавших рот 103-го полка Был командир 1-го батальона полковник Козел Поклевский. Я приказал ему составить из этих рот сводный батальон, так как здесь было около 350-400 человек от 9-ти рот. У опушки леса стояли в запряжке две легких батареи, запряженные низенькими деревенскими лошадками. Посланный мною конный ординарец, вернувшись, доложил, что эти батареи 73-й артиллерийской бригады задержаны инспектором артиллерии корпуса. Так как 73-й дивизии в районе действий 2-го корпуса не было, то я подумал, что малограмотный ординарец число 57 принял за число 73. Причины задержания инспектором артиллерии корпуса этих батарей я не выяснял, предположив, что он оставил их на случай боя у Даркменда, А потому решил ими воспользоваться. Подстрочное примечание. Вернее всего, что это были батареи 72-й артиллерийской бригады, отошедшие после поражения 72-й дивизии на реке Гольдапе, пользуясь шоссе к Даркменен. А пехотная бригада генерала Турова 72-й дивизии отошла в село Карриоткемен, где она и ночевала. как будет сказано ниже. Конец примечания. Осмотрев позицию, я уже хотел приказать подполковнику Козель по Клевскому расположить на ней сводный батальон с подошедшей пятой батареей, как увидел в одной версте к югу от Даркмина батальон, который переправлялся по мосткам на правый берег реки Ангераб, а два всадника уже переправились и поднимались по косогору на высокий берег реки. Страница 64. Мне пришла мысль задержать этот батальон для усиления сводного батальона Козель-Поклевского. Предполагая, что батальон этот 101-го Пермского полка, я послал конного ординарца с приказом направить батальон ко мне. Но батальон оказался батальоном 226-го Землянского полка, а один из всадников был командир этого полка полковник Тутолмин, плотный мужчина, с окадистой бородой лопатой. Он сообщил, что 101-й Пермский полк уже с полчаса тому назад переправился через реку Ангирап, но что если нужно, у него здесь находятся два батальона его полка, бывшие в дивизионном резерве 26-й дивизии. Я поблагодарил его за отличные действия первого батальона его полка и сказал, что капитан Андреев будет представлен Георгиевской награде за то, что его батальон выручил левый фланг 20-го стрелкового полка от охвата немцами. Объявив полковнику Тутолмину, что начальник 26-й дивизии уехал на ночлег в село Булиен и поручил мне организацию и управление нашим отходом, я назначил два батальона его полка и стоявшие у леса две батареи варьергард у Даркомен под его начальством. Полковник Туолмин приступил к отдаче приказаний по арьергарду. По шоссе в автомобиле проследовал в Даркимен, причисленный к генеральному штабу штабс-капитан конной батареи Акинтьеевский Георгий Константинович, но быстро вернулся. Увидев меня, он вышел из автомобиля и спросил, где он может найти генерала Парецкого. Получив мой ответ, что он уехал в Буйлен, штабс-капитан Акинтьеевский сказал: "В таком случае я должен передать вам ваше превосходительство, как старшему здесь начальнику, приказание временного командующего корпусом задержаться на реке Ангераб у Даркимен и принять бой". "Это приказание отдаётся слишком поздно", ответил я. "Полки дивизии находятся уже на марше к местам отchлега. Здесь только 104-й полк, который прикрывает наш отход". А от 103-го полка здесь только несколько взводов от девяти пострадавших род, которые приводятся в порядок. Для дальнейшего прикрытия нашего отхода я назначил два батальона 226-го землянского полка и две батареи, задержанные инспектором артиллерии корпуса «Варгергард» под начальством командира 226-го землянского полка полковника Тутолмина. Страница. 65. -е. Но противник нас не преследует. Доложите о положении дела временно командующему корпусом, а я буду здесь ожидать его решения. Штабс-капитан Акинтьеевский скоро вернулся и объявил мне, что временно командующий корпусом приказал 26-й дивизии продолжать отход. Солнце было уже низко и как огненный шар висело над Бейнунинским лесом, который мы только что оставили. Когда 104-й полк, не преследуемый противником, перешёл по железнодорожному мосту через реку Ангирап, я отдал приказание полковнику Тутолмину оставаться на позиции у Даркамен до тех пор, пока его арьергарду не будет грозить опасность быть отрезанным. Вместе с тем я предложил ему поскорее собрать здесь весь полк и найти штаб 57-й дивизии, от которого он и получит дальнейшие указания. 31 августа я узнал, что полковник Толмин простоял с сергер-гардом Утаркимен всю ночь до утра 30 августа, и подошедший к Даркимен 20-й немецкий корпус не решился переправиться на правый берег реки Ангераб. А это имело огромное значение для отхода на восточной Пруссии всей первой армии, что доказывается тем положением наших правых фланговых корпусов, в каком они находились утром 30 августа. Перед закатом солнце я выступил со сводным батальоном рот 103-го полка из пятой батареи в Буллиен. Со мною следовал и командир второго артиллерийского дивизионно-полковник Шпилёв с дивизионным адъютантом штабс-капитаном Галенкиным. На железнодорожной станции лежало большое количество брошенных наших 6-дюймовых боевых патронов со снарядами. У Вейдерна нам загородил дорогу 17-й стрелковый полк, который, снявшись с Большого привала, следовал за 20-м стрелковым полком по дороге на Динг-Ляукен. Наступили сумерки. В усадьбе Вейдерн стоял в запряжке 20-й артиллерийский мартирный парк. Командира парка не было, а старший фейерверкер не знал, куда он отлучился. Я приказал найти его и быть в готовности к выступлению, потому что у Даркимин остался только небольшой арьергард, с которым командиру парка надо держать связь.